Глава тридцатая. Все потеряно. Она вся состояла из разных цветов. Они сплетались в узор на ее коже и костях. Красный, зеленый, желтый, синий. Открыв глаза, Лиска почувствовала на себе ткань, почти такую же теплую, как ее мех. Кто-то склонился над ней. Ханута, что он здесь делает? Где она? Рядом с Ханутой стоял Сильвин, всегда к вашим услугам, ма-жулий. Сноска. Мажули, моя красавица, французский. Мысли в голове путались, будто думал кто-то другой. С возвращением. Ханут это с такой нежностью погладил единственной рукой Лиску по щеке, что она на секунду почувствовала себя ребёнком. В глазах у него стояли слёзы, очень непривычное зрелище. Что случилось? Если бы она только поняла, Такое ощущение, будто она проспала 100 лет, словно выздоровела после длительной болезни. Принеси её одежду, Сильвин, сказал Хануте. Все дельные сумки есть, есть ещё какая-то. Её одежда. Только сейчас Лиска почувствовала, что замотана в ткань нагишом. Сядя, она завернулась в неё поплотнее. Сильвин смущённо отвёл взгляд, протягивая её одежду. Что произошло с остальными? И где Джекаб? Лизка гляделась по сторонам. Он ведь был с ней, да? И тут внезапно перед глазами замелькали картинки. Ужасные картинки. Чей-то силуэт, в одно и то же время человеческий и нечеловеческий, прекрасный и жуткий, рука на ее лице, словно теплый металл, крик Джекоба. «Где он?» «Альберт, а где Джекоб?» Ханута, хмыкнув, принялся заряжать револьвер. С одной рукой это непросто. «А куш ком баптиз?» Сильвин отобрал у него оружие и патроны. «Да скажи ей уже. Всё равно ведь узнает. Она умнее всех на строях вместе взятых». Лиса пригляделась к ткани, под которой пришла в себя. «Птицы, цветы, колдовская вышивка. Раздобыть такую трудно, а оплатить ещё труднее». «Где он, Альберт?» Когда к Хануте обращались по имени, он становился похож на ученика, которого вызвали к доске. «Альберт?» «Да-да, хорошо». — проворчал Ханута, забирая у Сильвина заряженный револьвер. — Пойду проверю, как он там. Но ты останешься здесь. Сильвин взглянул на ее лошадь. Лиска поняла, почему еще до того, как запустила руку в седельную сумку. Меховое платье и Джекоб, она просто не могла их потерять. И вот их нет. Этот лес показался ей самым мрачным местом, где она когда-либо бывала. — Он ведь опять пошел к ней, да? — Да. «Снова этот хорошо знакомый страх, самая ужасная расплата за любовь». «Как ты мог отпустить его?» — накинулась она на Хануту. «А как, по-твоему, мы могли его удержать?» — огрызнулся Ханута. Сильвен напоминал побитую собаку и того, кто знает, что чувствуешь, потеряв самое дорогое в жизни. Джек обтщательно запутал следы, чтобы Лиска не смогла пойти за ним, но она не раз видела, как он их маскирует». Она уже не ощущала в теле серебра, наоборот, чувствовала себя будто заново родившейся, наверняка благодаря ручнику. Склон, по которому увели вниз следы Джекаба, вскоре стал до того крутым, что лошади упрямились, не желая двигаться дальше. В конце концов они отпустили их на свободу, поскольку не были уверены, что возвращаться будут тем же путём. Постепенно мягкий ковёр хвои под ногами сменился чернозёмом и прилыством. Лиса шла по следу Джкабы так быстро, что уже слышала тяжёлое дыхание хануты где-то у себя за спиной. Сильвин же напротив, хогал легко, словно ещё мальчиком исходил такие лисы вдоль и поперёк. О, манифик. Время от времени слышала Лиса его шёпот. Сноска. О, манифик. Великолепно. Французский. Даже ей редко доводилось видеть леса древнее. Некоторые деревья могли бы удержать на своих ветвях целую деревню. И скоро под порогом густой листвы стало до того темно, что Сильвин с Ханутой шли за Лиской и полагай скорее на слух, чем на зрение. Крик. Лиска остановилась. Она не могла определить, кто кричал, какая-то птица или женщина. О, она в ярости, прошептал у неё за спиной Ханута. Это хорошо или очень плохо. На вопрос Лиски, встречал ли ему прежде хоть одна баба-яга, он лишь презрительно сплюнул. — Ведьма как ведьма, — проворчал он. — Я знаю, как с ними справляться. Но Лиска слышала другое. Если верить Джекобу, ханута всякий раз, когда им приходилось иметь дело с ведьмами, посылал вперед своего ученика. Наконец, за деревьями показалось изгородь с насаженными на нее черепами, светящимися как бледно-желтые фонари. — Табарнак! Как тыквы на Хэллоуин! Сильвин смотрел на них с таким восхищением, словно в жизни не видел ничего прекраснее. Нет, черепа Джекоба среди них не было. На вид они были до того ветхими, что лет им явно было очень много. — Сотни лет, — прошептала лисица. Лиска все еще ощущала зверя в себе, и это успокаивало. В какой момент лисица исчезнет, если платье пропадет навсегда? И кем сама она станет без ее голоса, ее хитрости, ее бесстрашия? Селестой. Просто Селестой. Избушка за изгородью выглядела мрачной и в то же время прекрасной. По слухам, птицы, легкомысленно оклевавшие из-под кровли насекомых, тут же превращались в деревянных. Судя по лицам, что таращились на путников со стен, не лучшая участь постигла и людей, которые подходили к избушке слишком близко. Лица Джекоба Лиска среди них не обнаружила, но это ничего не значило. В конце концов, она видела избушку только спереди, а раз избушка повернулась к ним дверью, баба Ига их, похоже, уже заметила. Ханута подал знак Сильвину. Лиса предостерегающе покачала головой, но старик, разумеется, не придал этому значения. Как только эти двое приблизились к изгороди, из пустых глазниц черепов выстрелило пламя. Все ведьмы — сестры огня. Ханута, выргавшись, отшатнулся и выстрелом снес ближайший к воротам череп. Сильвин мощной веткой раздробил другой. Разлетаясь в дребезги, череп поджег Сильвин рубаху, но Ханута, оттаскивая приятеля к деревьям, погасил пламя своей курткой. «Вот дураки!» Лиска проклинала их обоих, хотя понимала, что здравомыслие Хануту лишает тревога за Джекоба. «Отличная работа», — сказала она шепотом. «Если Джекоб еще жив, теперь у Бабыги есть все основания это изменить. Я пойду одна, и не смейте идти за мной». Не обращая внимания на шеломленный взгляд Хануты, Лиска отдала ему свой оружейный ремень и нож. «Все это против Бабыги не поможет. С собой она взяла только спасший ей жизнь рушник с вышивкой». Черепа покрыли её одежду пятнами огненного света, но к воротам подпустили. И стоило Лизке протянуть руку, тере спхнулись сами собой. Хорошо это или плохо? Лизка не увязей в собственных мыслях, это делает тебя слепой и глухой. Сверху на неё тыращились деревянные лица, и нет, Джека бы среди них не было, но разве это приносило облегчение? Он мог быть дымом, поднимавшимся из трубы на крыше, чёрной землёй у неё под ногами. С каждым ее шагом из земли прорастали цветы. Лиска старательно обходила их. Она перешагивала через улиток, носивших на себе по саду ведьмы свои пятнистые домики, через попадавшихся ей на пути гусениц и сороконожек. «Кто несет смерть в дом Бабы Ягии, сам там и умрет!» Щебетали в деревьях у нее над головой птицы. Лисица их понимала, а вот человеческое ухо не расслышало бы их предупреждения. Лиска не хотела опять сделаться настолько глухой, Она собиралась и вернуть своё платье и джекеба. Она постучалась, и венчики, покрывавших дверь деревянных цветов, тут же закрылись. Ей очень хотелось взяться за ручку, но она подождала, и дверь наконец открылась. Перед ней стоял ребёнок в таком же пёстром платье, что и переброшенный через Лискину руку рушник. Девочка лет 8-9, если можно считать её возраст в человеческих годах. Ведьмы способны принимать почти любой облик. Если тебе нужна бабушка, — сказала дитя, словно прочтя ее мысли, — то ее нет. Ох, как она разорлилась. Он ее перехитрил, а такое бывает нечасто. Звонкий детский смех совсем не вязался с мрачной избушкой. Внучка Баба Яги взмахнула рукой, словно поймала что-то в воздухе, и в пальцах у нее появилась золотая нить, не тонкая, какую плечет паук, а плотная, будто скрученная из шерсти. Девочка скользила по нити пальцами, пока та не привела ее к сердцу Лиски. Так я и знала, не те исчезло, стоило ребёнка пустить руку. Это твоя. Девочка взяла у лиски рушник и потянула её через порог. За дверью было темно, но девочка хлопнула в ладоши. "Эй, чего ждёте?" воскликнула она. "Зажигайте свет у нас гости". Тут же вокруг неё вспыхнуло дюжина свеч, словно зажжённых невидимыми руками. "Принесите ей пирожков и молока", крикнула девочка. Невидимые слуги повиновались. и Лиска села на придвинутый к ней поближе стул. «Где Джекоб? Что вы с ним сделали?» Так и вертелась на языке у Лиски, но вместо этого она пила молоко и ела сладкий пирожок, а девочка наблюдала за ней зелеными, как у кошки, глазами. Она подождала, пока Лиска не проглотила последний кусочек и не сделала последний глоток, а потом снова взяла ее за руку. В коморке, куда девочка привела Лиску, было еще темнее, чем в остальной избушке. Деревянные цепи, опутав руки, шею и ноги Джекоба, приковывали его к стене. Лицо у него было расцарапано и в крови, а сам он без сознания. На лбу и щеках зияли глубокие раны. «Парень так и не выдал ей, куда делось твое платье», — сказала девочка. «Хоть она и спустила на него своего ворона. Он просто сделал так, что оно исчезло прямо у нее на глазах». Лизка попыталась освободить Джекоба от цепей, но те только плотнее сомкнулись вокруг него, Однако, когда их коснулась девочка, ковы тут же упали, будто сами собой. Лиса успела подхватить Джекаба. Он пришёл в себя, но был словно в оцепенении и лиско сомневалась, узнал ли он её. "Вводи его скорее", торопила девочка, "пока бабушка не вернулась". Лиска напрягала все силы, чтобы поддерживать Джекаба, а платье на него не спросила. Видела по нему, что он вряд ли понимает, кто он и где находится. "Почему ты не помогаешь?" Спросила она девочку, когда ты открывал им дверь. В ответ внучка бабы Иги вытянула руку, и в пальцах у неё вновь замерцала золотая нить. Золотую пряжу вынуждено уважать даже моя бабушка, но ей очень хотелось получить твоё платье. Джека подткнулся лбом в лиски на плечо. Он едва стоял на ногах. Дай ему время, посоветовала девочка. Ево душе пришлось прятаться, иначе ворон раздолбил бы её клювом на куски. Она сорвала росший у двери репейник и протянула риский горсть колючек, а затем достала из рукава носовой платок. «Когда у тебя за спиной закаркает ворон, бросишь через плечо на дорогу колючки. Если баба-яга будет преследовать вас и дальше, плюнешь в платок и тоже за спину бросишь. А теперь иди. До ворот тебе придется добраться без меня. Бабушка чует, когда я выхожу из избушки». Козелы с изгородь с черепами совсем близко — но Лиска с трудом удерживала Джекоба, и ворота будто отдалялись с каждым шагом. Лиска снова и снова шептала на ухо Джекобу его имя, боясь, что он оставит его здесь. Ханута с Сильвеном ждали у деревьев. «Стойте, где стоите!» — одними глазами умоляла их Лиска. Лисица часто обходилась без слов, и Ханута, схватив Сильвена за руку, оттащил его назад, когда тот хотел броситься ей на помощь. «Еще пара шагов». Лиска обернулась. Внучка Яги стояла на пороге, оглядывая деревья вокруг, будто слышала, что бабушка уже возвращается. Еще шаг. Всего один шаг, Джекоб. Но настрадавшийся пленник был так далеко, что Лиску накрыла новая волна страха. А вдруг он так никогда и не выберется из мрачной избушки, даже если сейчас они сбегут от бабы Яги? Пальцы нащупали створку ворот. Лиска толкнула ее ногой, руками так крепко обхватывая Джекоба, что чувствовала, как бьется его сердце. Девочка всё ещё стояла на пороге, но Лиск только иско, закрыла за собой ворота, она слилась с резьбой, словно навсегда только ею и была, худенькая деревянная фигурка между резным вороном и старухой. Подзаливая лоб хануты, он ждал, пока Лиска доберётся до деревьев. Сильвин молча взвалил Джекаба на плечи, и они повернули на северо-восток, туда, где лес редел. Ворона они услышали очень скоро. Стоило Лиске бросить на дорогу у себя за спиной горсть колючек репейника, там, достигая верхушек деревьев, выросла колючая живая изгородь. Под гневные вопли бабоиги они спешили дальше, через ручья и топкие болота, через луга с ярко-зелёными кругами в местах, где танцуют русалки. В детстве Лиска видела одну из русалок на ярмарке в Латерингии. Куз строитель поставил её в клетку ведро воды, но блёкла зелёная кожа русалки напоминала увядшие листья. Отчим просунул сквозь прутья решетки и палку, но Лиска вырвала ее у него из рук и помчалась оттуда, прочь от запертых в неволе русалок, лесовиков и чуть ли не умирающих от голода домовых. Дальше. По чужому лесу под злобные крики ведьмы. Джека по-прежнему не приходил в сознание, и Лиска не могла избавиться от ужасной мысли, что его душу она ставила в избушке, а Сильвин несет лишь пустую оболочку. Как и предупреждала внучка баба Яги, их снова нашел ворон. Элис бросила платок, и за спиной у них образовалось большое озеро. Ворон собрался его перелететь, но хозяйка позвала его назад. Баба Ига стояла на берегу в платье с такой же пёстрой вышивкой, что и рушник, с помощью которого Джекаб спасли ски жизнь, и глядела им вслед, а потом резко развернулась и скрылась за деревьями с вороном на плечах. Возможно, старуха увидела в озёрной воде лицу внучки и упрёк в её глазах. Но Лиса всё шла и шла, пока лес окончательно не остался позади, и остановилась лишь когда перед ними простирались дни поля до луга. Ханута заходил с таким ужасным кашлем, что его как жука прокидывало на спину, а Джекап спал. На поля пришли и ушли крестьяне, он всё спал, а Лиска сидела рядом, спрашивая себя, неужели в том лесу она потеряла всё, к чему прикипело сердцем. Джек потёр глаза, Когда безлюдные поля давно уже заливал лунный свет, и Сильвен ругался во сне, несколько секунд Лиска не решалась встретиться с ним взглядом, боясь не обнаружить там ничего, кроме пустоты. Но они его вернули. Возможно, в его глазах читалось теперь чуть больше знания о тме этого мира. Возможно, Баба-Яга украла у него несколько лет жизни, но душу его не удержала, что, как говорят, проделывала нередко. Джекаб достал из кармана куртки перо. Лиська сразу его узнала, хотя белый пушок запятнала кровь. Перо человека-лебедя. Несколько месяцев назад она сама стащила его из-под навегнёзда и заплатила за это шрамом на плече. Джека положил перо ей на колено. Миховое платье появилось так внезапно, словно воплотилась самая заветная лиськина мечта. Лиса гладила мех, который был ей роднее собственной кожи, а другой рукой утирала слёзы. Всё потерянное и обретено вновь. Всё равно ты не должен был туда возвращаться. Это всего лишь платье. — Ясное дело, — сказал Джекоб, потирая разбитый лоб. — Всего лишь платье. Леска едва не поцеловала его в губы, чтобы ощутить вкус его улыбки. Она чуть не забыла — это запрещено.